Зарубежные эстонцы Перед обедом Фабиан зашел в туалет. Там стоял Матс Макдональд и вытирал руки. «Я должен сделать тебе комплимент», — сказал Макдональд. Фабиан навострил уши. «Мало от кого услышишь доброе слово об их работе за рубежом, разве что от сослуживцев, которых он как раз собирался покинуть». Даже работники из других отделов делали вид, будто ничего не произошло. И тем не менее, чем больше Фабиан думал о прошедшем, тем больше ему казалось, что все-таки кое-что они достигли. И Эстония продвинулась в мир гораздо глубже, чем раньше». «Да», — продолжил Макдональд, — «в последнее время я заметил, что местные эстонцы начали мыть руки после уринирования. Это очень похвально. В результате сотрудничества с ними у меня пошло на лад. Я думаю, в этом есть и твоя заслуга. Я благодарю тебя за это». «Я слышал, что несколько человек уходят из канцелярии». «И Милли тоже», — сказал Фабиан вместо ответа. «У Милли нет навыка работы в стрессовой ситуации», — предположил Макдональд. «Но я уверен, что и она моет руки после туалета. Поэтому я ее уважаю». Через два часа в нижнюю канцелярию Фабиана зашла Лулли и стала собирать подписи на открытку ко дню рождения Пакса. Кстати, Пакс за это время вступил в партию национального пробуждения, которая выставила его кандидатом на пост министра внутренних дел. Он несколько раз выступал в печати, где утверждал, что его главной задачей будет борьба с коррупцией и организованной преступностью. «Я слышал, будто Милли уходит с работы», — сказал Фабиан, как бы между прочим. «Я не представляю, как ее вообще сюда взяли», — искренне недоумевала Лулли. «У нее же нет соответствующей подготовки». «А ты спроси у шефа», — посоветовал Фабиан. «У него тоже нет соответствующей подготовки».